К нам приходит Рождество. Рождество приходит к нам, В дверь стучится тут и там. Славим, славим Рождество, И на сердце так светло Засияли наши души. Ты себя почаще слушай, Подари участие, радость И познаешь жизни благость. С кем ты в ссоре? Помирись, все прости и поделись словом добрым, Как наградой, и исчезнут все преграды. Это самый верный путь, ты об этом не забудь. Добротой и жизнь богата, и она дороже злата. Рождество приходит в дом, значит, будет счастье в нем, Будет жить любовь, успех и задорный детский смех. К вам придет доход. Удача! Ведь не может быть иначе! Пусть для вас горит всегда Вифлеемская звезда В день рождения Христа, В светлый праздник Рождества!